Такой он получился хрустящий. Парень обмяк, как куис, сполз на пол. Лежи, если жив. Лежи, не двигайся. Не я это затеяла твои ригельты и лангеры с долбанными фюрерами затеяли все это. Спарк обернулся, перегнувшись через сиденье, и сразу же увидел глаза лангера. Щелочки, а не глаза — «Медведь надеется на ту машину, что гонит ко мне. Валяй, надейся. Руки-то у него лежат вдоль тела. Босс паршивый, пистолет с собой не возит. Зачем ему? Кожаный с пушкой сидит рядом, а сзади машина с двумя головорезами. «В угол! В угол!» — крикнул Спарк срывающимся голосом. «Одно движение убью — убью!» Тот сразу же отполз в угол. Спарк открыл дверь дрожащими руками.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 свернул в переулок так резко, что из-под колес появились дымки. На какой-то миг запах сженой резины стал явственным. Словно бы прямо здесь, в громадном краснодеревом салоне, жгли электрический шнур. «Двинешься убью — убью!» — повторил Спарк. Сейчас следует попугать его истерикой. В таких ситуациях надо играть. Психологический фактор страха закрепляется криками и истерикой.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 Они все берегут здоровье. Чем хуже человек, тем больше печется здоровье, закономерность какая-то. Вот видишь, Элизабет, пока все хорошо, машины сзади нет».